На третьем в выстреле из травы поднялась фигура и завалилась на спину. Трое других встали в открытую и нацели на нее свое оружие. С предельной концентрацией каждый из трехё оставшихся выстрелов на счету она прицелилась в первую фигуру, лысой женщины, лицо которое было искажено гримасой ярости. Первая же пуля остановила ее словно невидимая стена. Ее оружие взлетело при падении высоко в воздух. О остальные снова нырнули в траву. Клоис использовала два других выстрела, не давая им подняться, и, не глядя назад, развернулась и помчалась со всех ног на ходу перезаряжая пистолет. Сюда, сюда! ДТ. звал ее с другого дуба слева от нее. Она изменила курс, поняв, что он звал ее потому, что дальше деревьев уже не было. полеле было открыто с чисто подъеденной скотом травой, по крайней мере наполмели. Дт схватил ее за руку, помогая остановиться. З знаешьешь, это странно, сказал Дт смотри. как чисто коровы выщипали всю траву дальше но не тронули ту что ближе к ферме как будто они боятся сюда заходить те которых я спугнул со своей первой позиции казались не от мира сего словно их пригнал туда кто-то кто находится ниже но я там что-то ничего не вижу она перевела дыхание есть у тебя здравые идеи как нам отсюда выбраться «Ну, продолжать в том же духе», — ответил ДТ. «Мы должны выбраться отсюда и сообщить, что видели», — сказала Кловис и посмотрела на него. Но он внимательно изучал путь, проделанный ими только что. «Похоже, ты попала еще в одного из тех, кто нырнул в траву», — сказал ДТ. «Лишь один из них двигается». «Готова совершить еще один бросок?» «Да, как всегда», — А как насчет того, в которого я не попала? Он продолжает ползти, но из травы ему скоро не выбраться. Нам надо разделиться. Ты забирай немного влево, пока не выйдешь на дорогу, а затем постарайся идти вдоль нее. Я возьму вправо, ручей где-то там, за деревьями, в миле отсюда. У них теперь будут две мишени. Если я смогу добраться до реки, ДТ смотрел в сторону фермы, когда начинал говорить, и, продолжая говорить, повернулся, чтобы взглянуть в направлении, куда они собирались бежать. Кловес резко развернулась, когда он внезапно смолк и непроизвольно вскрикнула: Плотная цепочка лысых, обнаженных человеческих фигур перекрыла им путь к отступлению. Цпочка находилась ниже их. ярда в пятидети и брала свое начало далеко слева в дубовой поросли и уходила вправо за деревья, помечавшая речной берег, туда, где ДТ намеревался найти убежище. Хосподи Иисусе выдавил Дт. Их там не меньше десяти тысяч, подумала Кловес. Я не видел столько, с тех пор, как вернулся из Намибии, — сипло сказал ДТ. — Боже! Как будто мы разворошили целый муравейник! Клови скивнула, думая, именно это они и сделали. Все встало на свои места. Хеллстром служил прикрытием некоего культа. Она обратила внимание на белую кожу. Они, вероятно, жили под землей. ерма служила просто ширмой кловес подавила нервный смех подняла пистолет намереваясь взять стальких из этой зловещи приближающейся цепочке сколько получится, но хрустящее гудение за спиной поразило немотой ее тело и разум она услышала выстрел уже падая на землю так и не поняв кто из них двоих его сделал из дневника нельса Хелстрома концепция колонии и